Студия «Ардис» представляет Мария Карташова «Зимний Эншпиль. Читает Андрей Кузнецов Глава первая Зеленый цвет все еще цеплялся за листья деревьев, но уже было понятно, что наступила осень. По краям опушки полыхала калина, сизыми полосами тянула вниз ветви, налитая слива, Яблони орошали землю созревшими плодами. Четверть века назад здесь теплилась жизнь одной деревушки, но теперь живым напоминанием оставались только дичающие сады. Лес втягивал в себя бывшие посадки. Чаще оплетала паутиной низкорослого кустарника культурных собратьев и понемногу подбиралась к новенькому забору, железные на которого ограждали жилые здания – и плотную лесную массу, окружавшую поселок, разрезала только катившаяся от въездных ворот грунтовка. Раннее утро дышало прохладой. Новенький, словно сошедший с заграничной картинки поселок, еще дремал и казался чем-то чужеродным в теле тайги, волнами колышущейся со всех сторон. Просвет между деревьями был только перед самым забором, а от леса ограждение отделяло полоска яркой газонной травы и катившийся вниз неглубокий ров, поросший желтыми цветами. Зато с обратной отъезда стороны взгляду было где разгуляться. Здесь ветер вышивал белыми гребешками гладь озера. В погожий день было приятно удить рыбу или кататься на лодке. А сейчас, в рассветный час, Отсюда тянулся белесый дрожащий язык тумана. Серая мгла потихоньку вползала на ровной, с гладким асфальтовым покрытием улицы, заглядывала в окна пока еще пустующих домов, брела за окраину и проваливалась во враг. Эмма вышла из своего дома, привычно огляделась, и, свистнув пса, пошла по направлению к бару. Утро расцветало и первые солнечные лучи уже выстреливали из-за острых верхушек елей. Рядом проскакал и скрылся в сиротливо-дрожащем декоративном кустарнике с трудом приживающимся в здешних погодных условиях Паскаль. Эмма вспомнила, сколько споров она выдержала, когда предлагала не издеваться над работниками и над ней лично, культивировать пространство растениями, которые, по идее, должны были жить исключительно на юге. Но все было напрасно, и ландшафтные дизайнеры притащили сюда всякие пушистые и декоративные чудеса, к сожалению, облезшие буквально за несколько месяцев и теперь тихо умирающие в катках и на газонах. — Паскаль, прекрати там себе туалет устраивать! Они и так не могут свыкнуться с мыслью, что здесь им и подыхать! — зычно крикнула Эмма, имея в виду кусты. Салей Эмма свернула к шикарному срубу, где сейчас располагался бар, а до этого здесь должен был быть дом управляющего. Но инвесторы умерили неуемный аппетит наемного работника и определили, что здесь как раз можно сделать бар, место для ловли рыбы и устраивать для отдыхающих барбекю. Ровно за строением открывался шикарный вид на воду и в озеро врезалась длинная полоса деревянного пирса. Внутри заведения уже горел свет, и Эма подумала, что хозяин этого места, Майк, наверное, никогда не спит. Хотя сонным или уставшим она его ни разу не видела. Бармена любил весь обслуживающий персонал, Майк был улыбчивым, много шутил и делал красивые комплименты женщинам, а местные барышни, в свою очередь, любили посудачить, почему бывший американский военный переехал жить в русскую тайгу. Толкнув дверь, Эмма глянула на звякнувший над головой медный колокольчик и втянула теплый аромат выпечки, особенно хорошо получавшейся у Майка. «Привет! Как у тебя дела?» — одарил ее белозубой улыбкой высокий и крепко сложенный мужчина с резкими словно рубленными чертами лица и хорошо сохранившимся летним загаром. «Привет! Со вчерашнего вечера не успели поменяться». Намекнула Эмма на то, что они вчера допоздна играли в карты, и она проигралась в дрыск. «Кстати, Айван предлагал сегодня отыграться», — лукаво улыбнулся американец. «Айвану его жена Зина отрежет...» Эмма задумалась. «Руки, если он не начнет работать. А у нас к причалу еще подсветка не подведена. Так что пусть Ваня займется своими прямыми обязанностями». Она поставила на полотно деревянной стойки термос свари мне пару чашек кофе покрепче. Нужно ехать в аэропорт, встречать кого-то из гостей. Ладно бы мы уже открылись, — ворчливо заметила она. Майк подхватил термос, включил кофемолку и стал набивать нутро рожков похучим порошком. — Ты могла бы заехать в доставку. Там пришли рыболовные снасти. Мне Пит обещал отдать под мини-маркет соседнее здание, — сказал Майк, утрамбовывая кофе. «А ты с Питом Сергеевичем на бумаге этот договор зафиксировал?» — выгнула дугой брови Эмма. «А то он за халявные пиво и не то пообещает!» «Обижаешь!» — улыбнулся Майк. «Мы пили виски!» Мужчина нажал кнопку, и сразу в две белоснежные чашки поползли смоляные полосы напитка. «Хитрец!» «Все-таки уболтал!» — посмеялась Эмма. «Мы с Питом теперь как это!» Майк щелкнул пальцами. «Вася, Вася!» «Вась, Вась!» «Но к этой ситуации данное выражение не относится». Эмма улыбнулась. «Одного не пойму». Майк, болтая с Эммой, попутно сортировал салфетки, коктейльные трубочки и расставлял по местам бутылки. «Почему о ресторане мы говорили с инвесторами, а насчет магазина спитом?» «Видимо, Петру Сергеевичу эту никому не нужную пристройку отдали на откуп, — проговорила Эмма, — чтобы меньше присваивал себе общественных денег. «Что ты сказала?» — спросил Майк, возвращаясь с дальнего края стойки. «Я говорю, наверное, так нужно!» — громче добавила Эмма. «Майк, ты каждое утро наводишь здесь такой порядок, как будто вечером здесь и правда была вечеринка. Просто стараюсь быть в форме, чтобы не распускаться, когда будет наплыв гостей. Так как насчет снастей?» Он скинул на Эмму глаза. «Тогда завтрак за твой счет». «Окей». «Тебе как всегда». Эмма кивнула и расположилась за одним из небольших боковых столиков, откуда просматривалась вся ресторанная зона. Этот бар был единственной точкой общепита во всем поселке, и инвесторы, и вдохновители проекта, еще на стадии зарождения идеи и отъема жилища у прошлого управленца – Решили, что таким местом должен управлять иностранец. Но всех маститых итальянских и французских кулинарных гениев отпугнула перспектива жить в тайге, и тогда местный бар согласился выкупить Майк. Мужчина оказался отличным поваром и предприимчивым бизнесменом. Вскоре перед Эммой красовалась большая яичница, украшенная витыми полосами зажаренного бекона, щедро политая фирменным томатным соусом и бисером свежей зелени. Майк расположился напротив и поставил на стол чашку, на которой был изображен медведь. «Мне здесь очень хорошо», — сказал он, глядя в окно. «Тихо, спокойно. Это ценно». «Я все забываю спросить, где ты так хорошо выучил русский?» Скоро расправляясь с едой, спросила Эмма. «Мой отец некоторое время был торговым представителем одной крупной американской фирмы, и когда я ходил в школу, мы несколько лет прожили в Москве». Майк отхлебнул кофе. «А ваши места я полюбил, когда мы ездили отдыхать в Новгород и Псков». «А, ну да», — саркастически заметила Эмма. «У вас-то таких диковинных мест не найти?» «Не в этом дело. Здесь как-то проще. Свободнее, что ли?» «Ну и потом бывшая жена оставила меня без копейки, и денег хватило только на этот бар», — рассмеялся он. «Если бы не бывшие связи отца, вряд ли бы я сюда попал». «Тогда это другое дело», — Эмма вздохнула и отодвинула пустую тарелку. «Как всегда вкусно. Пришли мне инфу, где твои снасти забирать». «Спасибо». Эмма встала, сыто потянулась и подумала, что сейчас бы обратно на боковую, но впереди была еще целая вереница дел. «Сколько я должна за кофе?» Эмма подхватила со стойки термос и оглянулась на владельца. «Кстати, ты название придумал для бара?» «Кофе тоже входит в завтрак». «А название?» У Майка. «Правда круто звучит?» «О, да», — заметила Эмма. «Главное, очень оригинально». «Это стоило недели раздумий», — засмеялась она и, махнув рукой, вышла наружу. Вернувшись к своему дому, Эмма огляделась в поисках Паскаля, тихонько свистнула, и в ответ почти сразу зашевелились ближайшие кусты, оттуда высунулась собачья голова и с подозрением посмотрела в ее сторону. «Не отлынивай. Я тоже хочу гулять по лесу, а не тащиться за три-девять земель. Прыгай». Эмма распахнула дверь своего потрепанного временем и дорогами автомобиля, склонилась в шутливом поклоне, на что собака скорчила гримасу и поплелась в машину. Паскаль, в отличие от своих собратьев, которые обожали такие вылазки, с удовольствием остался бы дома. Потрепав собаку между ушей, Эмма села за руль и через несколько минут уже была у ворот, мигающих желтыми лампочками. Пока Эмма ждала, чтобы за ней плотно закрылись ворота, Она глянула на Паскаля и вспомнила, как зимой приехала в этот новомодный поселок, еще на этапе строительства, и нашла тощие, почти замерзшие тельце щенка. Холод был лютый, ветер свистел и нес с озера бесконечные снежные бури, и Паскаля почти уже занесло белым тленом. Пес не шевелился, и пришлось приложить немало усилий, чтобы отогреть его и вдохнуть жизнь заново. Оказалось, бедолагу привез с собой один из строителей, но когда его уволили за чрезмерное употребление спиртного, то он просто бросил собаку на улице. Паскаль остался жить у Эммы, хотя глава администрации, в чьем подчинении она находилась, был недоволен, но со временем к Паскалю все привыкли. А так как он гонял варье из соседних деревень, пока не построили забор, то даже поставили на довольствие. За год замерзающий комок шерсти превратился в огромное мохнатое чудовище, отдаленно напоминающее то ли лайку, то ли овчарку. Собака прекрасно отличала своих от чужих и слушалась только тихого, но властного голоса своей спасительницы. Очнулась Эмма уже на половине пути, проехав грунтовку почти на автомате и придя в себя, поняла, что стоит у выезда на шоссе. Она часто себя ругала за такие временные провалы когда мысли уносили ее далеко в прошлое, ворочаясь неприятным комком, и ей сложно было вернуться в настоящее. Покрыв половину пути к городу, Эмма раздраженно подумала, что только столичного журналиста, откомандированного в их поселение на целых полгода, им как раз и не хватало. Проект в теории был шикарный. Бумажная модель была идеальной, но на деле шероховатостей было еще очень много. И, несмотря на всю продуманную инфраструктуру, поселок все-таки находился в очень уединенном месте, и для того, чтобы обосноваться здесь после безумия столичных гонок, нужно было либо поймать дзен, либо чем-то проштрафиться. А поскольку Эмма не верила в мгновенное просветление, она решила, что журналист кого-то огорчил. Ведь даже она с ее любовью к природе и частым туристическим вылазкам была первое время оглушена местной тишиной. Сама Эмма перебралась сюда всего год назад, но сейчас казалось, что живет здесь всю жизнь. Она привыкла к безмолвию и размеренному времяпрепровождению, и это помогало не оглядываться в прошлое. Ей было хорошо в единении с природой. Она неохотно выезжала за пределы поселения и сразу торопилась обратно. Наконец машина встроилась в ровный поток въезжающих в город. Эмма включила навигатор – чтобы быстрее добраться за снастями и другими товарами, и стал основать в суетящемся городском течении. «Я скоро», — сказала Эмма Паскалю, найдя место на парковке и выходя возле торгового центра. В первое время, приезжая сюда или в другие оживленные места, Эмма задерживалась в людных кафешках, была жадной до местного фастфуда, слонялась по магазинам, но с каждым новым визитом Она чувствовала, как отдаляется от таких забав все больше, и вскоре поняла, что теперь пытается просто быстро выполнить все дела и уехать назад. Вернувшись к машине, Эмма увидела забытый на торпеде телефон, а на нем нервно мигающие неотвеченные звонки. Эмма глянула на часы и ругнулась про себя. В аэропорт она опаздывала уже на полчаса. «А ты чего сидишь? Ответил бы что ли?» Гаркнула она удивленному Паскалю, прыгнула в машину и, круто вывернув руль, выехала со стоянки. Прибыв на место, Эмма сунула машину на свободное место и набрала абонента, тщетно пытавшегося дозвониться до нее. Но в ответ услышала лишь, что абонент вне зоны доступа. — Придется идти искать, — вздохнув, она кивнула Паскалю. — Иди назад, сейчас пассажир придет. Перед аэропортом было немноголюдно. Эмма сразу заметила молодого человека, который беспокойно водил глазами по пространству, постоянно глядел на часы, и его долговязая фигура, затянутая в длинное черное дорогое пальто, выделялась как нечто чуждое. Создавалось впечатление, что он просто собрался выйти из дома перекусить, а попал сюда. Журналист нервно пританцовывал, что-то бормотал и морщился, нервно водя пальцем по стылому экрану телефона. «Здравствуйте! Вы Артем Волков!» – посмотрела на него Эмма. Мужчина одарил ее неприязненным взглядом. Он еще издали заметил невысокого роста женщину, направляющуюся к нему и прихрамывающую на левую ногу. Артем сразу оценил лицо без тени косметики, простую удобную одежду, сапоги, больше подходившие для строителя. Единственным украшением женщины были шикарные вьющиеся волосы, но и они были безжалостно запрятаны в хвост. «Селянка!» – про себя дал ей оценку Волков и вслух добавил. «Допустим». Лицо его было узнаваемым. Он постоянно мелькал на страницах журналов, в интернет-изданиях, да и подписчиков в соцсетях было много. И иногда, особенно когда он был зол, как сегодня, Слава утомляла. Сейчас он не намерен был улыбаться и делать селфи. «Меня зовут Эмма», — сказала женщина. «Меня попросили вас встретить». «Чудесно! Наконец-то!» — воскликнул Волков. «Я уж думал такси вызывать». Эмма остановилась и посмотрела на него. «Что?» — не выдержал мужчина прямого взгляда. «Не поняла, вас подбросить или вы такси ждете?» спросила Эмма без тени малейшего сарказма. «Подбросить!» Сквозь зубы процедил Волков в ответ. Когда они подошли к машине, Артем бросил свои сумки у багажника и пошел к пассажирской двери. Он по-хозяйски открыл ее и, присев на сиденье, через секунду вылетел наружу. «Там собака!» — проговорил Артем, подлетая к Эмме. «Да вы что!» — подняла брови Эмма. «И?» «Она огромная!» «Мне так не кажется. Садитесь, это Паскаль, он вас не тронет. Простите, что не предупредила». Эмма еле сдерживала себя. Каждый день она почти молилась, чтобы нашелся человек на роль водителя. Но желающих жить безвылазно в карельских безлюдных просторах пока не было, а если и были, то просто не проходили проверку службы безопасности, так как безупречное на первый взгляд резюме дополнялось алкоголизмом, арестами, алиментами и разными другими социальными недугами. Артем дождался, пока Эмма первый сядет в машину, и, задержав дыхание, открыл дверь. Он глянул на Паскаля, который не проявлял к нему интереса, забрался на сиденье и картинно отвернулся к окну, а когда автомобиль стал плавно отъезжать, Артем свирепо глянул на здание аэропорта, будто оно было виновно в его злоключениях. И в этот момент он заметил, что его сумки сиротливо стоят на парковке. «Стойте!» — почти истерически заорал он. «Мои вещи!» «Вы их так кинули, что я подумала, здесь хотите оставить?» — пожала плечами Эмма. «Вы с ума сошли? Это ваша работа — грузить вещи пассажиров!» — фыркнул он. Отнюдь. Спокойно ответила ему Эмма. «Сумасшедшая!» — прошипел Волков. «Остановите машину, наконец!» Почти на ходу он вылетел наружу, распахнул багажную дверцу и стал швырять туда сумки. Придурочный москвич!» — покачала головой Эмма. Когда журналист вернулся, щеки его гневно пылали. Он с размаху сел в кресло и всем корпусом развернулся к Эмме. Я обязательно расскажу о том, как здесь встречают гостей. Не волнуйтесь, напишу все в красках. Это я умею делать. Заметно парировала Эмма. Что, кого-то властного расписали под хохлому, и вас сослали сюда? Усмехнулась она и увидела, как лицо Артема пошло красными пятнами. А нет, видимо, не угадала. Роман с чужой женой. Журналист замолчал. Скрестил руки на груди и уставился в лобовое стекло, а Эмма, мечтая поскорее выбраться на шоссе, взяла курс домой. «Можно где-нибудь здесь кофе попить нормальный?» — неожиданно спросил журналист. Эмма протянула руку назад и нащупала в кармашке сиденья термос. «Держите. Кофе отменный. В баре взяла перед выездом». «На территории поселка есть бар?» — оживился Волков — и открыл завинчивающуюся крышку. Да, все строили так, чтобы люди могли не только работать, но и отдыхать. Бар небольшой, конечно, но владелец отличный повар. Лично я готовить категорически не умею. Эмма кивнула на плохо гнущиеся пальцы на левой руке. Да и не совсем ловко у меня это получается. Так что для меня такое соседство — просто спасение. В машине повисло недолгое молчание. Городские улицы уже остались позади, и Волков произнес. Простите за мой характер. Он отпил кофе. Устал невероятно. Полет дерьмо, кофе гадкий, виски не было. Ну на нашем лайнере виски тоже не предлагают, улыбнулась Эмма. Вы меня тоже извините. Просто никак не найдут водителя, а я уж точно не самый лучший встречающий. Если хотите... Я пересажу Паскали вперед, и вы можете подремать. Ехать три часа. Мужчина поперхнулся напитком и перевел на нее взгляд. Сколько? Три часа. Волков вздохнул и закатил глаза. «В такую жопу мира меня еще не заносило», — он задумался. «Не надо, я здесь покимарю Закрыв термос, журналист обмотал голову шарфом и, устроившись поудобнее, закрыл глаза. Чему Эмма была невероятно рада, потому что не любила вести ненужных разговоров, а предпочитала молчать. И подробности чужой жизни ей не были интересны. Ненадолго выглянувшее солнце закатилось за тучи, легкая морось дождя стала покрывать лобовое стекло, музыка вальсировала в салоне веселенькой мелодией. И сидящий рядом человек даже иногда всхрапывал, попадая в ритм, что вызывало у Эммы улыбку. При подъезде грунтовки, ведущей через лес к поселку, Эмма остановила машину, глянула на обрывки туч, царапающие верхушки елей, и поняла, что скоро хлынет настоящий осенний затяжной дождь. «Мы уже приехали», — сонно отозвался Артем, протирая глаза — И пытаясь распрямить свое длинное тело из неудобного положения. Нет, нам еще 30 километров. Мне для бара нужно захватить кое-что. Сейчас привезут. Я выйду. Да, конечно. Только далеко не отходите. Он с минуты на минуту приедет. В подтверждение слов женщины на дороге показалась подернутая ржавчиной синяя нива. Чуть повизгивая тормозами, машина остановилась и изнутри проворно выбрался невысокий косматый дедок. Эма, здрасте!» Пожилой мужчина быстро начал перегружать камень в багажник огромные корзины с грибами. «Добрый день!» Артем сделал несколько шагов по раскисшей от постоянных дождей дороги, досадливо поморщился, рассматривая грязь на высоком протекторе ботинка и, вскинув глаза на окошко подъехавшего автомобиля, вздрогнул. Из салона, не мигая, на него смотрела... Похожее на большое печеное яблоко старуха. Она не сводила с молодого человека глаз, шлепала сухими губами и следила за каждым его движением. Молодому человеку резко стало не по себе, и он быстро убрался обратно в тепло салона машины Эммы, хотя у него мелькнула мысль, что нужно было заснять такой шикарный, аутентичный эпизод из жизни глубинки. Вздохнув, Артем подхватил телефон, вышел на улицу и как бы невзначай стал щелкать камерой, пытаясь поймать пылающий огненный листвой лес, синий кусок неба, потрепанную годами машину и пронзительный взгляд старухи в окне. Оценив получившиеся кадры, Волков выложил самый удачный, снабдив его надписью «Аутентичная осень глубинки». Дедок уже перегрузил все лесное богатство, и в салоне сразу же запахло сладковатой пряностью лесных даров и мхом. «Осень-то! Осень какая хлебосольная!» — пыхтя мужчина вытер лоб, покрывшийся испаренной от натуги. «И ягоды много было! еще то грибов надо?» «Не знаю», — пожала плечами Эмма. «Вы у Майка спросите. Он у нас кулинарных дел мастер. А я так, на посылках». Волков посмотрел на уходящую вдаль полосу грунтовки Подумал, что на природе вроде не так и плохо, и что давно стоило проветрить голову, а там, глядишь, засядет за книгу, которую так давно планировал написать. Он ступил на шаг назад, чтобы сделать наиболее удачный кадр, нечаянно промахнулся и чуть не присел на ведро, стоящее в багажнике. — Эй, паря, ты осторожно, загваздаешься? — ласково пожурил его дедок. — Там свинушки разные плавают, пахнут не очень. Артем почувствовал отвратительный запах, побыстрее отошел от машины и, забравшись в салон, резко выдохнул. Нет, ему определенно было здесь не место. Эмма вскоре вернулась в машину, устроилась поудобнее и чуть резко нажала на газ, отчего машина прыгнула вперед и несколько раз вильнула в раскинувшейся на всю ширь полотна лужи. Она уже устала от поездки. Нога ныла от долгого сидения в одной позе. Голова с левой стороны, где был еле заметный шрам, начала уже привычно саднить перед дождем, а настроение резко портится. «Интересные люди», — как бы, между прочим, сказал Артем. «Наверное», — нехотя ответила Эмма. Ей очень хотелось поскорее избавиться от нового гостя, но еще предстояло провести некий инструктаж. «Артем, послушайте меня внимательно. На территории поселка безопасно, но...» Она специально сделала паузу. «По ночам лучше не разгуливать, пока не будете хорошо ориентироваться. Официально заселение постояльцев будет только следующей весной, пока тестовый период. Еще не везде проведено освещение. Поселок, конечно, охраняется, и чужие здесь не ходят, Но вот подвернуть ногу на пятне строительных работ можно запросто. Она помолчала. А вот за забор не стоит выходить. Ночью категорически. Запомните, мы окружены реальным лесом с дикими животными. Для пущей важности она помолчала. Если есть желание прогуляться днем, то, пожалуйста, сообщайте об этом заранее, и мы дадим GPS-маячок. Слушайте. «После ваших рассказов я даже из дома выходить не хочу». Артем уныло глянул вокруг. «Я как-то не любитель прогулок на свежем воздухе. Здесь есть бар, и, как я видел по буклетам, должен быть вполне приличный дом. Это меня полностью устраивает». «Вот и отлично». Эмма, нахмурившись, глянула на лобовое стекло, замазанное подтеками от первых крупных дождевых капель, куда ветер вдруг прилепил желтую мокрую листву закрыв обзор. Она счистила помеху щетками и вздрогнула. Ей показалось, что кто-то метнулся в лес. «Кто это?» — нервно спросил Артем. «Наверное, косуля. Местный егерь видел небольшое стадо на прошлой неделе». «Косули?» — протянул столичный журналист. «Я коров-то живьем не видел или козу какую-нибудь. Не то что косуль». Мужчина замолчал, покосился на дрожащую мокрую чащу и перевел взгляд на Эмму. Почему вы не спрашиваете меня, зачем я приехал? Я не особо любопытно. И потом логично, что инвесторы хотят много красивых статей из-под вашего пера. Артем снова со вздохом оглядел кланяющийся под порывами ветра лес, и попытался немного размять затекшее тело. Но Паскаль воспринял это движение как призыв к общению и стал высовывать морду вперед, роняя при этом слюни на дорогое кашемировое пальто. «Слушайте, а можно что-нибудь с этим сделать?» — осторожно спросил Волков. «Можно», — негромко ответила Эмма и остановилась. Она выбралась наружу и открыла собаке дверь. Паскаль выскочил, потянул носом влажный воздух и немедленно скрылся в лесной глуши. «А куда это он?» — удивленно спросил Артем. «Обычно Паскаль не рассказывает», — пожала плечами Эмма. «Зачем вы-то вышли? Нам еще несколько километров ехать». «А собака?» — оглядываясь, спросил Волков. «Уверяю вас, он уже будет ждать нас у ворот, либо за ними, если охранники его увидят и впустят внутрь». Эмма села за руль и возрилась на все еще стоявшего снаружи молодого человека. «Вы тоже хотите пешком прогуляться?» — спросила она. «Ага. Всю жизнь мечтал», — поежился Волков. «Две минутки подождите, я пойду за дерево отойду. Я полагаю, здесь благоустроенных отхожих мест не предусмотрено». Артем немного углубился в шумевший непогодой лес, тревожно огляделся и нахмурился. Ему показалось, что за ним кто-то наблюдает, а хрустнувшая в добром десятке метров ветка только подтвердила его догадки. Он быстро доделал свои дела, с силой дернул застежку на джинсах, высек искры из глаз, зажав кожу замком молнии и чуть ли не бегом кинулся обратно. Артем буквально чувствовал ледяной ужас, дышавший ему в затылок. Хлеставшие по лицу и телу листва и клубки низкорослого кустарника не давали быстро бежать, и когда он вывалился в просвет дороги, вид у него был крайне перепуганный. «Что случилось?» Открыв окно, спросила Эмма. «Фиг знает. За мной, по-моему, кто-то бежал», заскакивая в машину и тяжело дыша, ответил Артем. «Сдались вы кому-то бегать за вами», закатила глаза Эмма, и тронулась вперед. «Я вам точно говорю!» Беспокойно оглядываясь назад, пробормотал журналист. Эмма, чтобы не вступать в перепалку, просто согласно кивнула. В первые месяцы, когда приехала сюда, она тоже пугалась шорохов в лесу, но со временем привыкла, и зеленый гигант потихоньку становился ее другом, неторопливо раскрывая свои секреты. Добравшись, наконец, до места, Эмма просигналила. Лампочки по обе стороны ворот замигали, и створка стала плавно отъезжать, но вдруг застопорилась и начала нервно дергаться на месте. «Черт знает, что такое!» — прошипела она. Выскочив из машины, Эмма пошла на территорию, глянула в окно строения, где располагалась охрана, и увидела умиротворенное лицо мужчины в форме, бестолково тыкающего пальцем по приборной доске. «Жми, жми! Поломку можно будет списать на тебя», — громко сказала Эмма, чтобы ее было слышно через приоткрытую форточку и стала набирать телефон местного инженера. Местный поселковый умерец Иван получил звучную должность после того, как починил всю иностранную технику, даже не заглядывая в инструкцию. Да и стоила его работа гораздо дешевле, чем у иностранных специалистов, которые оставляли в тайге последние нервы, пытаясь объяснить, что техника на такие морозы не рассчитана. Но когда новый управляющий, тоже пришедший на место заграничного топ-менеджера, пригласил Ваню, то все механизмы иностранного производства стали, как по волшебству, приспосабливаться к местным погодным условиям. — Ваня, привет! Ты в поселке? Эмма нахмурилась. «А когда будешь?» «У нас ворота заело». «Поняла», — отозвалась Эмма и, нахмурившись, повесила трубку. «Ваня будет часа через два!» — крикнула она охраннику. «С места не уходи! Смотри за входом!» Эмма немного постояла, надеясь на чудо, но створка еще раз судорожно дернулась и потом вовсе перестала подавать признаки жизни. «Ну все! Конечная остановка!» Вернувшись к машине, проговорила она, распахивая дверцу. «Берите вещи и немного прогуляемся». Дождь, как назло, гостеприимно раскрыл мокрые объятия, и Артем в тихой злобе посмотрел на небо, шепча проклятие. «Отличное начало», — проворчал он. «Ну, бывает», — неопределенно сказала Эмма, свистнула собаку, вылетевшую из леса, и покосилась на охранника, вышедшего поглядеть на гостя калитку открыть не догадался шепнула она охраннику проходя сквозь узкую прореху между стойкой и снова дернувшейся створкой ну простите дородный мужчина в форме черного цвета с ярко оранжевой эмблемой на рукаве развел руками и кивнул на волкова это кто журналист напишет как плохо вы выполняете свою работу огрызнулась эмма ничего себе Восхищенно протянул охранник, но через секунду догадавшись, что это был сарказм, как-то сник и юркнул обратно в подсобку. Артем, опасливо косясь на пытающуюся подать признаки жизни стойку, прошел вслед за Эммой и, оглядев четкие линии улиц, новенькие дома и даже указатели, где и что находится, натянул на лицо улыбку. «Не думал, что буклетная зазывалка будет реальностью». «Пойдемте, покажу ваш дом». Эмма, приехавшая сюда в самую лютую метель и не увидевшая даже намека на какое-то жилье, подумала, что Волков точно сошел бы с ума на ее месте. «Смотрите», — она кивнула на дом, который был в нескольких метрах от них. «Вы можете выбрать этот дом или тот, что ближе к озеру. Они полностью готовы к эксплуатации». В эту минуту из-за поворота показался невысокий и полноватый мужчина, на ходу надевающий на себя куртку и прилаживающий кепку на покатую лысую голову. «Управляющий». «Как-то не похож на рядовой образ топ-менеджера», — заметил Волков. «Все подходящие под образ уже давно свинтили отсюда». «Уж простите за такой прием», — подбежал к ним мужчина. Но сами понимаете, тестовый период...» Я Корабельников Петр Сергеевич, директор всего этого великолепия. С моей самой главной помощницей Эммой вы уже познакомились. Артем Волков. Журналист неохотно стянул перчатку и пожал протянутую руку. Давайте уже куда-нибудь скроемся с дождя. Этот дом ближе всего. Тогда на нем и остановимся. Кивнул он на оливковый фасад здания. — Ключи в двери, — тихо сказала Эмма. Петр Сергеевич, я пойду к воротам. С охранником поколдуем вместе, а то Ваня не скоро будет, а мы не можем с открытой калиткой весь день сидеть. Я попрошу Майка помочь. У него дым коромыслом. Корабельников придержал ее за локоть и тихо добавил. — Эмма, сегодня просто все катится к чертям. Скоро еще и инвесторы припрутся. — С чего бы? — Изумленно глянула на него Эмма. — Да хрен их знает! — раздраженно ответил директор. — Может, бабы не хотят журналистам забухать. Короче, Майк там кошеварит. Они два часа назад звонили, сказали к вечеру ждать. — Ну, началось, — со вздохом произнесла Эмма. Забыл сказать, он протер платочком вспотевший лоб. — Тебе встречать их не надо. Они тащат с собой водилу. Он их привезет, а потом у нас останется. И рулить будет, и гаражом управлять. «Начинать нужно с хороших новостей», — проговорила Эмма. «Короче, я пошла ворота чинить». Почти до самого вечера под проливным дождем Эмма с охранником и так называемым садоводом по кличке Леша Незабудка пытались привести в действие намертво засевшую воротину, но все их попытки были тщетны. Как только на горизонте появился Ваня и что-то поколдовал на пульте и в щитке, ворота пугливо замигали лампочками — и еще несколько раз дернувшись, закрылись. «Чего мучились?» — спросил он. «Я же сказал, что приеду». Эми оставалось только громко выматериться и рвануть к себе в дом, чтобы успеть переодеться, сбегать поужинать и убраться до приезда высоких гостей, так как в ее обязанности не входило общение с инвесторами, и ее это больше, чем устраивало. Наскоро ошпарившись в кипятке, пролившемся из душевой лейки, Эмма позвонила Ване и высказала все, что она думает о нем и его умении держать все под контролем. Потом натянула тонкую водолазку, подчеркивавшую красоту фигуры, широкие джинсы и, схватив с вешалки куртку, поспешила в сторону бара. Она глянула на часы и поняла, что у нее еще вагон времени, чтобы выпить заслуженный бокал пива и съесть большую тарелку потрясающей острой фасоли с сосисками. Через несколько минут Эмма вошла в бар, опустилась на высокий стул и оглянулась на занавешенное опускающимися сумерками большое окно, которое было как раз напротив стойки. Отсюда прекрасно просматривался пирс, по которому сейчас метался Иван и громко призывал все напасти на неработающую подсветку. Эмма даже немного порадовалась, вспоминая часы, проведенные под дождем в неравной битве с воротами, и удовлетворенно повернулась ко все еще пустующему пространству за стойкой. «Майк, ты где?» — тихо позвала она. «Эмма, это ты?» — из дверного проема, ведущего на кухню, показался Майк. «Эмма, я нуждаюсь в помощи. Это девушка из деревни, которая мне помогает. Ее до сих пор нет!» — прокричал он И скрылся на кухне. Эмма вздохнула и поплелась за стойку. Нервозность Майка означала только одно: ей придется самой налить себе выпить и сделать ужин. Это было самое адское завершение дня. Но и здесь она ошибалась. Следующей фразой Майк буквально пригвоздил ее к месту. Эмма, ты сегодня стоишь за стойкой. Состроив озадаченную и недовольную мину, Эмма заглянула на кухню и поняла, что день не задался не только у нее. Обычно кристально чистое кухонное пространство сейчас было заставлено пакетами, мисочками, на полу валялись разбитые яйца, из незакрытого холодильника торчали хвосты рыбы и лука-порея, и венчало все это безобразие — дымовое облако, рождающееся над забытой сковородой с кусками мяса. — А куда она делась? — спросила Эмма. «Можно я сейчас не буду думать над тем, куда делась эта идиотка?» – прокричал Майк, скрываясь в пылевом облаке, перевернувшейся на пол с полки муки. «И так все из рук валится!» – со злостью заорал он. Эмма покрутила головой, прихватила с собой банку консервированной фасоли, пачку сосисок, печально посмотрела на микроволновку и стала воять печальное подобие того, что обычно готовил Майк. «Просто не нужно было жмотиться и экономить на персонале», — приговаривала она, заходя обратно за стойку и наливая себе пиво в запотевающий от прохлады напитка бокал. «Эмма, у меня голова оторвется от визгов в микроволновке!» — послышался из кухни крик Майка. «Забери свою тарелку!» Эмма, стараясь сохранять спокойствие и обжигая пальцы, подхватила пышущую жаром тарелку, пиво и, выдрузив ужин на стойку, обошла ее вокруг и устало присела на мягкий табурет. «Хоть поем спокойно», — проворчала она. Но, видимо, сегодня был тот самый день, когда все и правда шло наперекосяк. Потому что в следующую секунду входная дверь раскрылась, в согретой теплом камина помещения ввалился холод осеннего вечера, ветер взвил в воздух лежащую на крайнем столе пачку салфеток а в дверь вошел мужчина. Он с интересом оглядывал все вокруг, тень улыбки мерцала на его довольном лице. Кивая в такт своим мыслям, незнакомец вскоре остановил свой взгляд на Эмме, разламывающей вилкой сосиску, и проговорил. «Здравствуйте». «Добрый вечер». Поздоровавшись, Эмма быстро отпила глоток пива и продолжила неспешный ужин. «А бар работает?» — спросил пришедший. «Да», — коротко ответила Эмма, с сожалением отодвинула тарелку и слезла со своего места. «Что-нибудь налить?» — спросила она. «Оу, так вы прекрасный бармен!» — улыбнулся мужчина. Но Эмме не пришлось отвечать, потому что дверь снова распахнулась, в проеме появился сияющий улыбкой директор. Он расставил руки так, словно собирался обнять гостя. «Ну, наконец-то! А то уже заждались!» Петр Сергеевич усердно тряс руку мужчине. «Эмма, а это наш благодетель и, так сказать, хозяин всего этого великолепия, иконников Юрий Андреевич!» «Ну, что уж так!» «Я один из учредителей, так сказать!» Снисходительно улыбаясь, проговорил он. «Здравствуйте!» Равнодушно отозвалась Эмма, глядя в спину разглядывающему фотографии с местными видами, которыми были украшены стены бара. «Извините, не знала, что вы...» Она помолчала. «Это вы». «Эмма! Эмма! А ты что за стойкой-то?» — обеспокоенно зашипел Петр, бегая глазами и начиная покрываться красными пятнами. У директора в моменты нервного напряжения пунцовел кончик носа, начинали пылать уши и на скулах играл вполне симпатичный румянец. «Потому что сегодня все идет через...» Эмма снова замолчала. «Короче...» Она вскинула глаза на Иконникова. «Вы, должно быть, знаете, как бывает, когда должно произойти какое-то важное событие, но вдруг все идет наперекосяк. Сегодня ворота сломались, официантка на работу не вышла, журналист еще этот приперся, подсветку на пирсе только наладили. Короче, все на нервах». На секунду в пространстве сомкнулся вакуум. Петр Сергеевич покраснел, потом слегка побледнел, вращая круглыми глазами, и из показал Эмми кулак. «Друзья мои, я же не с проверкой приехал. Это уже перед открытием, мы тотально все разберем», — примирительно сказал босс. «А сейчас все и так лучше, чем могло бы быть. Послезавтра приедут мои друзья, мы просто немного потестируем, а заодно и отдохнем». — проговорил мужчина, удаляясь в темноту следующего зала. «Да-да, пойдемте, я вам покажу комнату, где Майк планирует установить бильярд!» — вдогонку крикнул директор и зыркнул на Эмму. «Где этот чертов Янки?» «Думаю, взыграла кровь англосаксов, и он крушит кухню», — пожала плечами Эмма. «Чего?» — покосился на нее Петр. «Готовит. Просто готовит ужин», — с выдохом произнесла Эмма. В подтверждении ее слов с кухни донесся примитивный матерный вопль на английском языке, послышался грохот посуды, и в воздух пронзила печальная горелая нотка. «Это просто...» — выругался Петр Сергеевич и убежал вслед за Иконниковым. Эмма пожала плечами и увидела, что с другой стороны огромного окна стоит московский гость. Она долго рассматривала пантомиму, где мужчина гримасничал, махал руками и иногда даже топал ногой. Без звука это все выглядело крайне комично, и Эмма даже пожалела, что он закончил разговаривать по телефону. «Добрый вечер», — проговорил он, заходя в бар и прозрачным взглядом скользнув по Эмме. «Пиво налейте и вискаря. Только односолод какой-нибудь». «Какой?» — в упор на него посмотрела Эмма, но он уже отвлекся на созерцание телефона. «На ваш вкус!» – буркнул он. Эмма пожала плечами, напустила в высокий стакан пивной пены и добавила пива, потом откуприла бутылку любимого вина, плеснула в бокал бордовой жидкости, поставила все это перед журналистом и выжидательно посмотрела на него. Волков машинально схватил стакан, поперхнулся пенной шапкой, скривившись, глянул на Эмму и уткнулся взглядом в винный бокал. «Это что?» «Это на мой вкус», — пространно отозвалась Эмма. «Фиговое у вас здесь обслуживание», — Артем нахмурился. «Это ж вы меня утром везли». «Верно». «Да». «Ужин тоже вы стряпать будете?» — подозрительно спросил он. «Нет, отравить могу», — улыбнулась она даже самыми безобидными продуктами. «Ну, так себе талант!» — Волков вздохнул. «Вон и стой, плесните мне!» — поводив глазами по длинному ряду бутылок, сказал он, указывая на одну из них. Осенний вечер быстро скомкал остатки затихающего на горизонте дня, раскатал над озером тишину, и сейчас было слышно только, как где-то в глубине леса тявкало леса, приходившая кормиться к помойке, расположенной в отдельном отсеке за забором. Волков в ожидании ужина вышел наружу и встал на берегу, вдыхая незнакомый воздух и прислушиваясь к странному молчанию пространства. Однако, чтобы хоть как-то оставаться на связи с цивилизацией, журналист все же включил камеру. «Журналист пришел», — сказала Эмма, — Повернув голову в сторону иконникова и Петра Сергеевича, вернувшихся со знакомительной прогулки. Ой, а давайте сегодня просто дружеский ужин, вздохнул иконников, так сказать, по-семейному, по-домашнему. А завтра уже все остальное. Конечно, конечно, отдохнуть надо с дороги, подхватил мысль корабельников. А супруга ваша сейчас подойдет. Женщины, улыбнулся Юрий Андреевич, разглядывая Эмму собираются долго согласны спросил он у нее а кто вас встретил вместо ответа произнесла эмма петр сергеевич снова нервно дернул лицом что то прошлепал губами и озадаченно стал рыскать глазами по меню так мы к воротам подъехали и нас пустили а дом ей так знаю наш мужчина явно наслаждался смятением подчиненного потому что сейчас он пристально смотрел на управляющего и слегка улыбался, пока тот напряженно думал, как выйти из этой ситуации. «О, отлично! Значит, у нас водитель теперь есть?» спросила Эмма. «Не знаю. Мы на такси добирались. Нас никто не встретил». Не отрывая взгляда от лица Петра Сергеевича, продолжал улыбаться иконников. «Ну да, да!» психанул управленец И нервно бросил меню на стол. Все через одно место сегодня. Просто трындец полный. Я вообще ждал звонка от горя водила что он везет вас. Петр Сергеевич, я же сказал, прекратите нервничать. Все хорошо. Все правда хорошо. Примирительно проговорил Юрий. Просто я устал от того, что ты весь как на шарнирах. Дай мне отдохнуть от нервных людей, хоть здесь, в тиши природы. С легкостью переходя на ты, сказал он. Где там повар ваш? Давайте шашлыки мутить, водку пьянствовать и тайгуш уметь. Рассмеялся он. Нервное напряжение вдруг спало, словно сломалась незримая перегородка. Люди рассмеялись, с кухни показался Майк и началось шествие блюд к столу. Петруня, гаркнул прямо от входа Ваня. Когда твои толстосумы приедут, можно смело демонстрировать подсветку. Все готово. Так мы здесь уже. В наступившем молчании сказал иконников. «Включайте. Вместе и полюбуемся». «Я тебя убью!» Явно читалось по губам почти онемевшего Петра Сергеевича. я что чё чё-то ляпнул не то!» Нервно хихикнул Иван и нажал на пульт. Вдруг пирс и даже короткий лоскут берега засветились переливчатым светом. Яркая россыпь огней вытащила из темноты Угольные стволы деревьев рассыпалось крохотными искрами по волнующемуся покрывалу озера. И почему-то стало уютно. «Все в ажуре! Даже и не унесет!» — резким голосом прервал задумчивую минуту мастер. «Ну что ж», — улыбнулся иконников, «давайте, так сказать, обмоем иллюминацию. Ведь мы становимся одной большой семьей» а в семье принято праздновать маленькие радости. Недолгий хоровод речей и громкий смех вдруг оборвала снова распахнувшаяся дверь. Люди оборачивались, ежась от затянувшего внутрь шлейфа холода, спотыкались о бледное лицо Волкова, который стоял на пороге с горящими глазами и что-то пытался сказать. Но слова ломались о грохот музыки, и он лишь бессильно открывал рот, пока Эмма не догадалась щелкнуть мышкой и выключить мелодию. — Что случилось? — Там ноги из кустов торчат, — еле слышно проговорил он. Петр Сергеевич метнул на Ивана взгляд и, убедившись, что местный левша здесь и не может валяться в пьяной отключке, пугая гостей, остановился на лице Эммы. — Кто там? — прошепел он. — Я откуда знаю? эмма развела руками пошли посмотрим главное чтобы не леша не забудка проговорила она а то он любит из растений на стойке чудить там женские ноги сказал артем останавливая эму на пороге там труп лежит